Глава 50. Джоди. В костюме Бэтмена Джоди чувствует себя нелепо, но пришлось выбрать такой наряд, который закрыл бы часть его лица. Он и принцесса Лея подходят к парадной двери. Они видят десятки гостей, большинство в костюмах, на балконах, в окнах и на заднем дворе. Как только они входят, к ним подбегает женщина в жёлтом комбинезоне невесты из «Убить Билла. Она радостно визжит, обнимая Пен. Должно быть Сьерра. Груди у неё такие огромные, что заниматься кунг-фу было бы невозможно. Честер, иди сюда. К ним подходит Джек Воробей. Чест, это Пен. Приятно познакомиться говорит Честер совсем не голосом Джека Воробья. Все взгляды обращаются на Бэтмена. Джоди протягивает руку. Джо. Красове развязных войн в вселенной DC, говорит Честер. Джоди потребовалось время, чтобы сообразить, о чем он. Пэн режиссёр, сообщает Сиера. Правда? говорит Честер и снова смотрит на Джоди. А мы раньше не встречались? Нет, не думаю. Сколько людей в доме в масках, трудно даже понять, кто есть кто, замечает Честер. Джоди сопротивляется скрытому в словах Честера давлению снять маску. Честер, ты посмотри на засранце лицо со шрамом, раздается голос из комнаты. Фильм восемьдесят третьего года о наркомафии с Альпачино в главной роли. «Долг хозяина зовёт, говорит Честер. Рад знакомству с вами обоими. Веселитесь. Честер уходит. Джоди поворачивается к Пен. Я оставлю вас поболтать. Мне нужно в ванную комнату. Пока шли к дому от машины, Пен и Джоди решили, что им надо разделиться, чтобы успеть осмотреть больше территорий. Джоди исследует дом заглядывает в комнаты, прошёлся по заднему двору. Он смотрит на гостей, и ему то и дело мерещится, что под одним из костюмов может быть Марти. Он пытается завязать разговоры, чтобы узнать, кто из гостей знает Честера, но большинство людей оказываются друзьями друзей. Вся вечеринка, весь город, кажется, состоит из актёров или желающих стать актёрами, или тех, кто хочет заработать на актёрах. В Пенсильвании разговоры начинаются с погоды. Здесь, в возможность за солнечного однообразия, разговоры начинаются с чем вы занимаетесь. После 45 минут болтовни с Кроэллой Дэвилл, Китни Севердин, Доком Брауном, Квеллменом, Заком Моррисом и женщиной, которая уверяет, что одета как Слоан Питерсон, Джоди поднимается на второй этаж. Доктор Эмит Латроп Браун Эксцентричный изобретатель, герой цикла фантастических комедий "Назад в будущее". Кويلмен пародийный супергерой, альтер-эго главного героя мультсериала "Дак", школьника. Наиболее заметной отличительной особенностью Кويلмена трусы поверх штанов. Зак Моррис персонаж ряда американских комедийных сериалов. Наиболее известен в образе неродивого и постоянно безобразничающего, но талантливого школьника. Слон Питерсон, подружка главного героя в культовом подростковом фильме «Феррис Бюллер» берёт выходной, а также в последовавшем за ним сериале. Все двери вдоль коридора закрыты: спальня, спальня, ванная комната. Четвёртая дверь открывается в кабинет Честера. Джоди заходит. Старинный деревянный стол занимает четверть площади комнаты. Он обыскивает ящики, но не находит ничего интересного. Дверь открывается и Джоди отскакивает от стола. Входят Эдвард Руки-ножницы и Харли Квин, готическая суперпара. "Думал, что это в ванной", говорит Джоди. Он протискивается мимо них к двери. Харли Квин хихикает. "Не хочешь к нам присоединиться, Брюс?" Джоди думает, что она намекает на что-то сексуальное. Пока не видит, что Эдвард держит больше, чем ножницы. В руках у него пакетик с белым порошком. нет, спасибо, говорит Джоди, выскальзывая за дверь. Внизу на кухне мужчина в деловом костюме роется в холодильнике, полном крафтового пива. Хотите бутылочку? Я не могу найти то, что ищу. А что вы ищете? спрашивает Джоди. Что-нибудь кроме Ипа». IPA. Английское IPA. Indian Pale Ale. Индийский светлый эль. Один из сортов пива с крайне ярко выраженной хмельной горечью, входящей в число наиболее популярных в крафтовом пивоварении. Волна его популярности во второй половине 20 века началась именно в Калифорнии. Калифорнийцы и их IPA, с улыбкой говорит Джоди. "Сдаюсь", говорит мужчина. Вы одеты как Гордон Гекко. Алчный биржевой брокер, герой фильма восемьдесят седьмого года Уолл-стрит и его продолжение. «О, нет, только что пришёл с работы. Джоди смеётся. Откуда вы знаете Честера? А я Ивард Брокер. Ох, круто. А вы? Откуда вы знаете Честера? А пришёл сюда с подругой, принцесса Лея. Она где-то здесь. Она? Мужчина указывает на соседнюю комнату, где Пен разговаривает с двумя парнями, одетыми как миньоны. Пен широко разводит руки в стороны, словно собирается измерить стену.